Глава 16. н а Наступает понедельник. Половина странствующих кочевников готова уезжать, другая половина отсыпается. У всех закрыты двери, задернуты занавески. Стоит тишина. Я завариваю чайничек чая с розой для свежей красивой кожи, иду в заднюю часть п о п и за маленький столик и принимаюсь бездумно просматривать социальные сети в ожидании, пока солнце взойдет повыше. В ленте соцсетей мое внимание привлекает совместное фото Калу и м а и к л о и Оно опубликовано в кулинарном блоге, который я читаю. Счастливая парочка смотрит в объектив, сияя улыбками. Рука Клои п о к о и т с я на еле заметном животике. Калум обнимает девушку, положив ладонь на ее руку. Я убираю телефон. Не хочу, чтобы фото еще сильнее въелось в мою память. Правда, их широкие улыбки и влюбленные взгляды все равно стоят у меня перед глазами. Я дотрагиваюсь до собственного животика, только это торт, а не ребенок. Интересно, стану ли я когда-нибудь матерью? Одинокая слеза сбегает по моей щеке, и я радуюсь, что рядом никого нет. Как можно было зачать ребенка, когда мы еще даже не развелись? Я что была для него просто обузой? ступенькой, которую он перешагнул на пути к лучшей жизни. Ну да, Клоэ-то красивая, худенькая. Жак говорил мне, что нельзя доверять худым поварам, особенно шефам д е п а р т и Если у них нет изгибов, это значит, они не пробуют то, что готовят. И что это говорит об их мастерстве? Клоэ наверняка будет одной из тех мамочек, которые выкладывают фото своего тела после родов. Она будет такой же стройной, без единой растяжки, будто ребенок появился сам по себе без ее участия. Но во мне говорит ревность. Рядом со мной распахивается дверь фургон Макса, а потом появляется и он сам, огромный, как целая жизнь. Я быстро смахиваю слезу, надеясь, что он ничего не заметил. Привет, Рози. Ужин сегодня в силе? Точно, ужин. Я совсем забыла. «Эм, Да, конечно. Вернись в свой фургон, пожалуйста. Макс подходит ближе, пристально рассматривая меня. Я опускаю взгляд, начинаю вертеть телефон в руках. У тебя все нормально? Лучше не бывает. Что случилось? Солнце глаза с л е п и т вот и все. Солнца нет. А ты что, Шерлок Холмс? Я думала, он рассмеется или хотя бы улыбнется, но этого не происходит. Он садится на к о р т о ч к и и кладет ладони на мои бедра. Кто тебя обидел? А что ты сделаешь? Побьешь их? Интересуюсь я. Вообще-то я пацифист. Макс обезоруживающе улыбается. Но если хочешь, могу и избить. Я смеюсь в ответ. Как мило с твоей стороны. Буду иметь в виду. К нам направляется Ария. Она бегала что ли? Ее лицо румяное от утренней прохлады. Она, конечно, любит приключения на пятую точку, но обычно рано утром не встает. Моя подруга сова, а не жаворонок. Утро, здороваюсь я. Утро, солнышко. Оли что-нибудь ответил? Говорит Ария и еще не восстановив дыхание. Кто такой Оли? спрашивает Макс. Красавчик с форума, жизнь в фургоне. Ему приглянулась наша Рози. Мне становится так стыдно, что хочется сквозь землю провалиться. Что она творит? Глаза Макса сверкают. Будь осторожна, предупреждает он. Его голос такой низкий, что походит на рык. А чего ей осторожничать? спрашивает Ария. В интернете люди разные бывают. Подруга закатывает глаза и презрительно фыркает, будто Макс сморозил невероятную глупость. Ты в курсе, какой год на дворе? Бойся незнакомцев в интернете, блин. Половина из нас здесь только благодаря интернету. Ты ревнуешь что ли? Макс сжимает челюсти и поднимается, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. В каком плане? В таком. Коля, ревнуешь? Я просто ее защищаю. Зачем идти за знакомствами в интернет? Чувак, девяностые уже прошли, хмыкает а р и я Очнись. Пока они припираются, я не знаю, что и сказать. Они ведут себя как опекающие родители, мои родители. Это жутко. Наконец спор утихает и Макс поворачивается ко мне. Что ж, видимо, я отстал от жизни. Пожимает плечами он. В общем, просто будь осторожна. Ладно, отвечаю я. Он уходит, поднимая за собой о б л а ч к о пыли. Очень по голливудски, в духе блокбастеров. Как только Макс исчезает из поля зрения, я шеплю. Это что такое вообще было? Ария хихикает, прикрывая рот ладонью. Гениально, правда? Пусть знает, что у него есть конкуренты. Ничто не разжигает пламя сильнее. Пламя? Да ты с ума сошла? Совсем чуть-чуть. И я очень милый психопат. Смеется подруга. Из-за тебя ему показалось, будто между мной и Оле что-то есть. Ее выходки порой не укладываются у меня в голове. Я знаю. Таков и был план. Послушай, Ария становится серьезнее. Макс все вился вокруг тебя, пытался охмурить своим угрюмым взглядом, а я просто повысила ставки. Если ты ему нравишься, пусть не расслабляется. Такой метод я нашла в книге, которую сейчас читаю. Лучшая подруга помогает двум запутавшимся персонажам начать встречаться, и потом я спасла тебя от Ария с ее романами, от его цепких когтей. Да каких же когтей! Макс ведь тот еще. Он идет сюда. ж и в о меняй тему. Я же сказала, Макс мне не интересен. Шепчу я ей, надеюсь, что она наконец поверит в мою ложь. Он проходит мимо наших фургонов к полю, но прежде чем уйти, одаряет Арию недовольным взглядом, пока о н а и с т о в а пытается сдержать очередной приступ смеха. Как ты мне объяснишь, почему его так взбесили слова о другом мужчине? Задорно интересуется она. Задумайся.